Волшебник Томас, у которого теперь был куда более почтительный вид, откашлялся. «Зарандер, я... я просто не могу поверить тому, что видели мои глаза». Тут к нему, наконец, вернулся привычный сердитый взгляд. «Но люди уже готовы поднять бунт из-за магии, а когда известие о том, что случилось распространиться, станет еще хуже? С каждым днем все больше людей требуют избавить их от магии, А ты подливаешь масло в огонь. С этой стеной мы запросто можем получить восстание. А я по-прежнему хочу знать, почему эта стена не движется, прорычал из-за спины Зеда Делора. Зед сделал вид, что не слышал, и обратился к старому волшебнику. Томас, у меня есть для тебя работа. Он жестом приказал нескольким офицерам и чиновникам из Эйдиндрила приблизиться. У меня есть работа для всех вас. «Неудивительно, что люди боятся магии. Сегодня мы видели одно из самых смертельных ее проявлений, и мне понятны их страхи. Если они хотят жить без магии, что ж, я удовлетворю их желание». «Что?» – вскинулся Томас. «Ты не можешь покончить с магией, Зарандер. Даже ты не в состоянии осуществить такой парадокс. Не покончить с ней, а предоставить им место, где ее нет». сказал Зет. «Я хочу, чтобы вы сформировали официальную делегацию, которая объехала бы все страны Срединных земель и оповестила людей о том, что все, кто хочет покинуть земли, где есть магия, должны отправиться на запад. Там они смогут начать новую жизнь в мире, где магии не будет. Я позабочусь, чтобы магия не тревожила их мирную жизнь». «Да как же ты можешь давать такое обещание?» всплеснул руками Томас. Зед ткнул пальцем себе за спину, где к небу возносилась стена зеленого пламени. «Я установлю вторую стену смерти, через которую никто не сможет пройти. По ту сторону будет земля, лишенная магии, и там люди будут жить без неё. Я хочу, чтобы вы позаботились о том, чтобы об этом стало известно всем. Томас, а ты...» обеспечишь, чтобы туда не проник ни один человек, обладающий даром. У нас есть книги, с помощью которых мы можем очистить ограниченную территорию от малейших следов магии. Весной, когда все те, кто захочет, уедут на новую родину, я поставлю вторую стену. И да присмотрит за ними добрые духи, и да не придется им раскаяться в том, что их желание осуществилось. Томас ткнул пальцем в стену, которую Зет уже привел в этот мир. «А как насчет этой? Если люди наткнутся на нее в темноте, они же погибнут!» «И не только в темноте», — спокойно ответил Зет. «Когда она стабилизируется, то станет почти невидимой. Придется создать приграничную полосу и поставить людей ее охранять». «Людей?» — переспросила Эбби. «Ты хочешь сказать, что намереваешься создать корпус стражей границы?» — Да, — Зедд поднял брови, — вот именно. — Отличное название — Стражи Границы. После этих слов воцарилась тишина. Все помрачнели, понимая серьезность возникших сложностей. Эбби не могла себе представить место, где нет магии, но знала, как страстно многие желают жить в таком мире. Наконец Томас кивнул. — Зедд, — сказал он, — на сей раз я считаю, что ты прав. «Иногда нам придется служить людям, не оказывая им помощи». Остальные выразили одобрение, хотя, как и Эбби, находили это решение слишком суровым. Зед приосанился. Итак, решено». Повернувшись, он объявил толпе о том, что войне конец, и о том, что волшебники, наконец, удовлетворят желания тех, кто годами просил об одном и том же. «За пределами срединных земель» Они создадут край, где не будет никакой магии. Пока в толпе обсуждали неожиданную новость и радостными криками приветствовали окончание войны, Эбби шепотом велела я не подождать минуточку вместе с папой и, улучив минутку, оттащила Зеда в сторону. Зэд, можно с тобой поговорить? У меня вопрос. Зет улыбнулся и, взяв Эбби под локоть, подтолкнул ее к дому. Я хочу проведать дочку. Пошли со мной. Отбросив былые страхи, Эбби схватила за руки мать-исповедницу и Делору и потащила их за собой. У них тоже есть право это узнать. «Зет», — начала Эбби, как только они отошли подальше от толпы. «Могу ли я узнать, как твой отец оказался в долгу перед моей матерью?» Зет ухмыльнулся. «Мой отец ничего не был должен твоей матери». Эбби нахмурилась. «А как же священный долг, перешедший от твоего отца к тебе, а от моей матери ко мне?» «О, этот долг действительно был. Только не твоей матери были должны, а она осталась в долгу». «Что?» Эбби застыла на месте. «Что ты хочешь этим сказать?» Зет улыбнулся. «У твоей матери были трудные роды. Вы обе могли умереть». Мой отец с помощью магии спас ее. Хельза умоляла его спасти и тебя тоже. Чтобы сохранить тебе жизнь, отец, не думая о своей безопасности, трудился очень долго, гораздо дольше, чем можно ждать от волшебника. Твоя мать была колдуньей и понимала, чего ему это стоило. В знак признательности она поклялась, что отныне в долгу перед ним. А когда она умерла, Ее долг перешел к тебе. Эбби уставилась на него, не веря своим ушам. Ее мать никогда не говорила, каков этот долг. Но... Но получается, что теперь я в долгу перед тобой. Ты хочешь сказать, что этот священный долг висит на мне? Зед открыл дверь в спальню и, улыбаясь, заглянул внутрь. Долг выплачен, Эбби. В браслете, который тебе дала мать, была заключена магия, связывающая тебя с долгом. Благодарю тебя за спасение моей дочери. Эбби глянула на мать-исповедницу. Вот уж действительно ловкач. Но почему ты помог мне, раз у тебя не было передо мной священного долга? Если на самом деле наоборот, я была перед тобой в долгу. Мы не ждем наград за помощь. и никогда не знаем, каким образом будем вознаграждены, если вообще будем. Возможность помочь — сама по себе награда, и другая награда не нужна, да и едва ли может быть награда лучше. Эбби посмотрела на девочку, мирно спящую в соседней комнате. Я благодарна добрым духам, что смогла помочь сохранить ее жизнь в этом мире. Хотя у меня и нет волшебного дара, но я предвижу, что она сыграет немаловажную роль не только в твоей судьбе. Зед лениво улыбнулся, глядя на спящего ребенка. «Похоже, у тебя есть правительский дар, дорогая, потому что она уже сыграла немаловажную роль в окончании войны и таким образом спасла жизнь многим людям». «Я все же хочу знать, почему эта штука, — колдунья показала в окно, — стоит на месте». Предполагалось, что она пронесется под Хари и уничтожит там все живое, убьет их всех до одного за то, что они натворили. Ее взгляд стал грозным. Почему она никуда не движется? Война окончена, Зет развел руками. И этого достаточно. Стена является частью подземного мира, мира мертвых. Дхары не сможет пойти на нас войной, пока стоит такая граница. «И сколько она продержится?» «Ничто не вечно», — Зедд пожал плечами. «Но пока будет мир. Убийством конец». Колдунья не казалась довольной. «Но они хотели нас всех уничтожить». «Ну так теперь у них это не выйдет?» «Делора, в Тхаре тоже есть люди, которые ни в чем не виноваты. То, что пани срал, желал завоевать и поработить нас...» вовсе не означает, что все тхарианцы — мерзавцы. Многие жители Тхары страдают под тяжелым гнетом. Какое право я имел убить всех, включая и тех, кто не причинил нам никакого зла, и кто сам стремится прожить жизнь в мире и спокойствии?» Делора провела ладонью по лицу. «Зедикус, иногда я тебя совсем не понимаю. Порой ветер смерти из тебя довольно никудышный. Мать-исповедница стояла у окна, глядя в направлении Дхары. Она повернулась к волшебнику. «Но там есть и те, кто из-за этой стены на всю жизнь затаит на тебя злобу, Зет. Ты нажил себе непримиримых врагов и оставил их в живых». «Враги — это цена чести», — ответил волшебник. 2010 год читала «Натлик».